Глава 22. Дилемма. «Еда была великолепна. Просто поразительно, как за такой короткий срок мужчины создали настоящие кулинарные шедевры. В голову лезли сомнения. Может, стоило пригласить всех за этот стол? Он настолько длинный и большой, что за ним вполне поместились бы все мои невольники». Но едва я представила почти 30 мужчин, которые наверняка будут чувствовать себя неловко за господским столом, да ещё и сверлящих меня восторженными взглядами, как мне стало не по себе. В таких условиях ни я, ни они не поедим нормально. У них и так эпичный разрыв шаблонов. Проживание в господском доме, в персональной комнате и трёхразовое питание на кухне, а не в бараке. Вообще Майк был прав, кухня здесь очень большая, чистая и светлая. Там вполне можно отгородить уютную, просторную обеденную зону. Из окон открывается шикарный вид на поле из луговых цветов. А на данный момент мне для компании было достаточно моих котиков и Энди, причём последний явно нервничал и был немного растерян. «Ты не привык есть в компании с госпожой?» мягко спросила я его, когда Майк и Андре удалились на кухню, оставив прислуживать нам двух официантов. «Да, для меня это очень непривычно», признался парень. Раньше я ел только в бараке, на своём топчане. Ты вроде спокойный, покладистый, отметил Тим. Как тебе угарать дело разгневать госпожу настолько, что ты оказался на невольничьем рынке с жутким ожогом? По какой причине она тебя изувечила и решила продать? А разве для этого нужна причина? с горечью усмехнулся Энди и тут же спохватился. Простите, госпожа, я совсем не то хотел сказать. И всё же, продолжил допытываться Сэм. Мне тоже было очень интересно. Я бы не хотел портить вам аппетит. Энди опустил голову, избегая встречаться со мной взглядом. «Поэтому не хочу вдаваться в подробности, а если коротко, то хозяйка пыталась заставить меня делать в постели такие вещи, которые были для меня неприемлемы. Требовала истязать другого раба, в то время как он её м -м, ласкал. По мнению госпожи, я плохо старался, был наказан и продан. Вот и всё». «Сочувствую, Энди», — искренне сказала я. «Теперь все ужасы для тебя в прошлом. Я ни за что не стану мучить тебя». «Или издеваться?» «Да, я знаю». В его голубых глазах светилось огромное обожание, смешанное с благодарностью. «А почему она не отправила тебя в центр перевоспитания?» спросил Сэм. «Похоже, пытливый ум был не только у меня. Когда-то она отводила туда других рабов, и её не устроило то, какими они стали. Ей нравится впитывать эмоции. А правильные рабы, похожие на кукол, ни страха, ни эмоций, как неживые. Да, они испытывают боль, но ей с ними не интересно «Предпочитает пытать бракованных», — сдержанно пояснил Энди, «но я понимала, какая горечь скрывается за его лаконичностью». «Тебе сказочно повезло, мужик», — сочувствием посмотрел на него Сэм. «Да и всем нам», — улыбнулся он мне с благодарностью. «А как зовут твою прошлую хозяйку?» — уточнила я у Энди. «Надо взять на заметку имя этой садистки. Если мне представится возможность отомстить за парня, я с удовольствием это сделаю». «Госпожа Элиза Дарнет», — глухо ответил он, «Ясно», — кивнула я, — «запомню». После обеда наша экскурсия продолжилась. Майк показал нам большой красивый бальный зал и повёл по мраморной лестнице на второй этаж. Как и говорил управляющий, комнаты там были повреждены жуками гораздо сильнее. Так что я решила, что почти все рабы поселятся внизу, а на втором этаже, рядом с моей спальней, обоснуются близнецы Энди, Даниэль и Майк. Причём телохранители и гаремник восприняли мои слова без особого энтузиазма. А это — покои прежней госпожи. Майк открыл перед нами дверь в самую большую комнату из всех, что мы видели. Она была в два раза шире гостевых, и первое, что сразу бросилось в глаза — огромная кровать под балдахином. А второе — изумительно красивый вид из окна, в которые я влюбилась в ту же секунду. Серебристая река играла с лучиками яркого солнца, окружённой изумрудными берегами. Мятный запах свежести, золотистые узоры на белых стенах, изящная люстра, светлая мебель — Мне тут понравилось всё. У прежней хозяйки определённо был вкус. Здесь было светло и уютно. А та аура, что исходила от вещей, не вызывала у меня отторжения. Могу поспорить, что госпожа Артея была приятной и милой женщиной. Вспомнила слова родни о том, что предыдущая хозяйка Риверсайда скончалась в центральном госпитале и мысленно вздохнула с облегчением. Мне было бы не по себе спать на постели, где до меня умер человек, пусть и даже на такой чистой. И передвинуть эту кровать Не было никакой возможности. Резные столбики по её углам были прочно вмурованы в пол и потолок. Мебель в отличном состоянии. Окна тоже. Даже осталась часть вещей от прежней владелицы. Стал рассуждать вслух Сэм. Освещённость неплохая, кровать удобная и в меру мяг, и едва он присел на край постели, как мы перестали его слышать. Его губы шевелились, он явно что-то продолжал говорить, только до нас не долетало ни звука. Мы с Тимом, Удивлённо переглянулись, а для Майка и Энди, судя по их спокойным лицам, такое волшебство не было сюрпризом. полог тишины», — пояснил мулад «Над кроватью находится специальный артефакт. Кажется, в данный момент Сэм меня о чём-то спрашивал. Вздёрнув бровь, он выжидательно, затаённой мольбой, смотрел мне прямо в глаза. «А?» — растерянно сказала я. «Надеюсь, это да?» — Сэм поднялся с кровати, и мы снова начали его слышать. «А какой был вопрос?» — осторожно спросила я. На лице парня промелькнуло выражение а на что, издевается?» Но он быстро взял себя в руки. «Как ваши телохранители, госпожа Полина, мы с Тимом просим вашего дозволения спать с вами на одной кровати в целях безопасности», — быстро добавил он, заметив, как округляются мои глаза. «Уровень защищённости поместья нулевой, на территорию может проникнуть кто угодно, в заборе дыры размером с крейсер, а забраться на второй этаж для профи не проблема». Я сам могу сейчас выйти отсюда через дверь, а войти в окно. Да, это проще простого, поддакнул Тим. В шкафах, под мебелью, даже под кроватью и в складках балдахина могут прятаться пауки и другие опасные насекомые. Привёл ещё один весомый аргумент Цэм. Для убедительности он даже пошевелил пальцами, изображая паучьи лапки. Я невольно передёрнула плечами, знает же, куда давить, хитрый котяра. Из соседней комнаты мы не сможем вовремя примчаться на помощь, а ваша постель большая. На ней легко и с комфортом поместятся шесть человек. Я подошла к кровати и присела на неё в полной растерянности. Видимо, артефакт работал в одностороннем порядке. Я слышала всё, что говорил мне мужчина. Да уж, вот ведь дилемма. Заметила, что Энди застыл в напряжении, как натянутая струна. Он хоть дышит вообще?